О неудобствах, проистекающих от акселерации и технического прогресса. Всё тот же полдень и после 23 марта 1637 года от Рождества Христова. Казак при ближайшем рассмотрении имел внешность ещё более сомнительную и вызывающую опаску, чем при взгляде издали. Такого ночью в переулке встретишь, сам без всяких просьб за кошельком полезешь. Еще будешь благодарить, что бить не стал. Вот только ощутимый запах трав, забивавший даже вонь застарелого пота, не гармонировал с внешностью. Неужели и в эти времена мужские лосьоны или одеколоны существовали? Ростом с Аркадия, но шире в плечах, а они и у попаданца не узкие. С движениями, как у крадущегося артиста сигала, грубо вырубленный наверняка из чего-то твердого, рожей, самого разбойного вида, с пронзительными черными глазами. Аркадию сразу вспомнились рассказы о существовавших среди запорожцев колдунах. Под прицелом его глаз у него мгновенно вылетели из головы скороспелые прикидки о том, кем бы ему стоило назваться. Начал вываливать, как на исповеди, все, о чем спрашивал этот казак. Речь полилась из пришельца, как полноводная река из большого озера. Да эта река быстро наткнулась на пороги непонимания. Оба как-то естественно перешли на русско-украинский суржик, но суржик казака существенно отличался от суржика Аркадия. То и дело приходилось пояснять то одному, то другому, что имелось в виду, задавая вопрос или отвечая на него. Несмотря на предельную честность ответов Аркадия и удивительно толерантное Особенно поразительно, если видишь собеседника, отношение казака к невероятным вещам, ему сообщаемым. Попаданцы напрягали многочисленные полонизмы, латинизмы, проскакивавшие в речи предка. Примечания. Слова и выражения, заимствованные из польского языка. Но особенно старославянские слова и цитаты из Святого Писания. В вопросах. Несмотря на бандитский вид, казак оказался весьма грамотным и начитанным товарищем, то есть паном. Беда была в том, что и области начитанности у собеседников были разные. Однако диалог продолжался, и казак, назвавшийся Иваном Васюринским, при представлении бросивший на него такой взгляд, будто он должен был знать это имя, к удивлению Аркадия никаких признаков культурного шока не обнаруживал. Мобильники его вроде бы не очень впечатлили, Зато фотографии в одном из них поразили несомненно. Особенно фото подружки Аркадия в мини-юбке и топике, самых что ни на есть экономных размеров. Вы будете смеяться, но мужик, несмотря на мулатного оттенка загар и густую щетину, сильно покраснел при такой-то дубленой коже и явно смутился. Они поговорили еще некоторое время, Аркадий даже вспотел, Не столько от начавшего к полудню припекать солнце, сколько от усилий по формулированию своих мыслей. Пробрала, наконец, необычность ситуации и нового знакомца. Он прекратил свои расспросы и, сев по-турецки прямо на землю, призадумался. Аркадий смог хоть немного расслабиться и привести свои мысли в порядок. И настроение его стало стремительно ухудшаться. С чего это я так разоткровенничался? Была ж мысля порасспрашивать местного товарища и, исходя из указанного, придумать себе легенду. А я вдруг вываливаю на предка такие новости, свечу перед ним артефакты из будущего. Что это на меня нашло? Аркадий полез чесать затылок. В предачу он вдруг, опять вдруг, все время вдруг, сообразил, что так и не удосужился спросить, в какой год, да что там год, в какой век его занесло. Получается, ёпст, чертовщина треклятая получается. То ли у меня крыша поехала от треволнений, или там благодарности за спасение. От такой несуразицы он невольно хмыкнул вслух. Или казак таки колдун. Гоголь ведь своего, как там его, вареньника еда, не на пустом месте выдумал. Были среди казаков, э, как их, в общем, колдуны, штопэм. Сирко там, багун вроде бы. И у этого Васюринского взгляд соответствующий. Будто если захочет прожечь им может, как лазером. Или, Аркадий снова невольно хмыкнул вслух, хотя смешно ему определенно не было, бластером. Аркадию захотелось присесть рядом с казаком. В ногах появилась неприятная, да и для мужика неприличная дрожь в коленях но еще больше ему захотелось выпить. Коньячка, причем сразу целый бокал. Хрен с теми правилами хорошего тона, по которым любимый напиток надо пить небольшими порциями, вдыхая аромат и смакуя его. Впрочем, учитывая обстоятельства, очень хорошо пошла бы горилочка с перцем. Уж ее то сам Бог велел пить не кошачьими порциями. «Мечты, мечты». Не было у Аркадия ни коньяка, ни горилки с перцем, ни даже покупного самогона, которое он никогда не употреблял внутрь. Оставалось надеяться, что казак, васюринский этот, угостит пришельца для спасения нервной системы. Кстати, ему самому бы тоже не помешало принять на грудь. По тому же поводу. Выпить-то было бы, конечно, хорошо. Да об этом сейчас глупо мечтать. Нет выпивки. Ну а что же делать с этим хреновым гипнотизером? Сделать вид, что не заметил? Так и дальше будет, как с болваном преферансным обходиться. Начать качать права? Аркадий глянул на сидевшего в позе лотоса казака. У такого много не накачаешь. Еще не факт, что ТТ и бронежилет дадут серьезное преимущество перед ним в случае конфликта. По внешности легко определить битый, опытный зверюга этот Васюринский. Да и если его пристрелить, что дальше делать? Гребцом на турецкие галеры отправляться не хочется, и перспектива судьбы гаремного евнуха не греет. С этим-то хоть договориться можно. Вроде бы. Так и не определившись с линией поведения в отношении колдуна, Аркадий решил сам узнать хотя бы приблизительно, в какое время попал. Ясное дело не в XIX век и вряд ли в XVIII разве что в самое начало, да и то сомнительно. Татары в те времена уже так далеко от Крыма не забирались. Так забирались или не забирались? Его взяло сомнение. Одно дело гордиться знанием истории, другое — вовремя вспомнить конкретные подробности. А именно от них и может у такого попаданца зависеть, уцелеет ли он или сгинет. Хрен с ним, будем считать, судя по кремневому замку пистоля, Не ранее середины 17 века, времен Вишневецкого. Байды, естественно, до начала века 18-го Мазепы, чтоб ему. Скорее всего, где-то посередине. Веселые времена. Интересно, восстание Хмельницкого началось? Размышления Аркадия прервались сами собой. Пребывавшие в йоговской медитации или ее подобии, с Буддой, правда, сравнивать его даже в шутку не хотелось, Казак мгновенно преобразился в настороженного хищника. Прислушавшись к чему-то слышному ему одному, запорожец приник к земле ухом. И то, что он там услышал, ему наверняка не понравилось. Иван вскочил, по-мальчишески заложил пару пальцев в рот и громко с переливами свистнул. В ответ раздалось конское ржание, И менее чем через минуту к нему подскакал здоровенный, подстать самому казаку, чёрный жеребец. Не смейтесь, но не менее бандитского, чем его хозяин вида. В каком-то голливудском блокбастере я подобную сцену видел. Или не голливудском, а нашем. Чёрт, забыл, но видел точно. Значит, не во всем врут киношники. Хотя человеку, пытавшемуся смотреть «Гладиатор», в это трудно поверить. «Татары!» «Я опасаюсь в немалом числе, нужно срочно уходить отсюда. Выбирай лошадь из вон тех, татарских!» Закончил свое обращение Иван, уже сидя в седле. «Легко сказать «выбирай», — топтался на месте Аркадий, не спеша бежать к какой-то конкретной лошади. Надо еще уметь выбирать. На лошадях, точнее на спокойной гнедой кобылке, ему ездить доводилось. Как-то поддался моде и желанию своей очередной пассии, записался на курсы обучения верховой езде. Проходил на них с месяц, потом поссорился с девушкой, редкостно стервозной особой она оказалась, и расстался с девушкой и с курсами заодно. Да, сучка редкостный Ларк себя проявила, но красиво и горяча в постели, съехал мыслями на посторонний предмет Аркадий. «Ты чего топчешься? На лошади, что ли, ездить не умеешь?» «Не то чтобы...» «Не умею совсем, но умею не очень хорошо. Я ж тебе... Уж раз он на «ты», то я также к нему обращаться буду». Рассказывал о самобеглых кол... телегах. Какая из них поспокойней? «Вот бесовские козни. Садись, началую кобылу». Э, «Какую? Вот чертовщина, вон та!» — показал Иван пальцем. Кобыла, с точки зрения Аркадия, была не такой уж спокойной. Прядала ушами, зло косила глазом, но опытному всаднику виднее. Чудом избежав укуса, спокойная как же, выручил Иван, спешившийся для подмоги неожиданному товарищу. Аркадий с его помощью взгромоздился в седло. И тут выяснилось, что стремена для коротконогого человека ростом в метр шестьдесят практически непригодны для неопытного всадника ростом за метр 90 а для их удлинения нужны шорные работы, на которые нет времени. Любой татарин решил бы такую проблему в 5 минут. Пришибленный последними событиями человек из мегаполиса 21 века не пытался решить совсем. Тупо сел в седло и поскакал с теми стременами, что были. Скакать — это так, фигура речи. Опытным путем, по частоте падений Аркадия с лошади и связанных с этим остановок, Установили, что передвигаться им рациональнее быстрым шагом. На рыси, скорчившейся в непривычном, определенно не английском, седле, Аркадий в лучшем случае смог продержаться около пяти минут. Вы будете смеяться, но он поначалу даже порадовался, что никто его в этой идиотской позе, поганельно на ишаке не видит. Потом ему такие мелочи стали безразличны. Оставалось утешиться тем, что при такой скорости они поднимают меньше пыли и, следовательно, с большей вероятностью могли избегнуть внимания татар. К тому же попаданец, ошарашенный и дезориентированный последними событиями, проигнорировал разорвавшуюся штанину. Совершенно напрасно он это сделал. Даже представители великих цивилизаций древности, столкнувшись с необходимостью ездить на лошадях, стали поддевать под свои хитоны и тоги варварские штаны потому как без них скачка верхом быстро превращается в пытку, сопряженную с существенным нанесением вреда здоровью незадачливого всадника. И ведь нельзя в данном случае вспоминать пословицу «Знать бы, где упадешь, соломку подстелил». Читал он об этом, но не вспомнил из-за свалившихся на его бедную голову неприятностей. Следующие несколько часов, бог знает сколько, на часы он не смотрел, Аркадию запомнились как один из самых страшных кошмаров в его жизни. После второго падения отдал часы, выключенные мобильники и GPS-ку Ивану, для лучшей сохранности. Причем проклятая кобыла и не думала возле него оставаться при его падениях, как перед этим возле мертвого хозяина. Пару раз нога Аркадия застревала в стремени, и кобыла убедительно ему демонстрировала, что татары-то его берегли, когда таскали по степи. Но, кажется, Бог озаботился в этот день защитой жизни дурака всерьез. По крайней мере, одного конкретного. Ивану каждый раз приходилось тратить время на поимку проклятой твари. Впрочем, от его жеребца у нее было шансов убежать не намного больше, чем у Аркадия на своих двоих от нее. Удивительно, что он во время этих падений, Бог знает скольких, ничего не сломал себе. К концу путешествия, непонятно куда, Он уже с ностальгией вспоминал татарских ублюдков. Ну, подумаешь, убили бы, зато быстро, и не было бы этого бесконечного мучения. Господи, боже мой, когда ж это кончится? Кошмар закончился вечером при свете заходящего за горизонт солнца. У Аркадия не было даже сил обрадоваться долгожданному сообщению. «Приехали!» С лошади, опять пыталась укусить, сполз на автомате сыпался на землю и застыл в странной, если не сказать сильнее, позе. Ненадолго. Стертое с внутренней стороны чуть ли не до костей правое бедро и начисто отбитая задница уже не ныли, а жгли, будто их кто-то припекал самым натуральным огнем. Примечание. Не случайно все кочевники носят штаны. Ёрзанье по конской шкуре и голой коже в сочетании с воздействием конского пота приводит к образованию на ноге язвы приличных размеров. Бедра снаружи, локти, плечи, спина, затылок также имели ушибы и ссадины, но куда менее болезненные. Весь многострадальный организм требовал заботы, лечения и покоя. Разве что ласки, особенно активной, не хотелось. С кобылой наобщался. «И вряд ли скоро захочется, хватит с меня езды на лошади». Аркадий несколько раз очень осторожно сменил позу, но легче от этого не стало. Растертые и ушибленные места продолжали гореть огнем и жечь похлеще, чем от крапивы. Выйти от этого не хотелось только потому, что на вытье не было сил. Да и не уважал он мужиков, склонных к жалобам. Шипел потихоньку, пытаясь найти положение, в котором бы боль была поменьше. Однако если тело сплошной синяк и садина, Эта задача практически неразрешимая. Естественно, интерес к внешнему миру у Аркадия в этот момент существенно снизился. Что там делал Иван? Не нагрянули ли татары, поляки, турки, пусть хоть зулусы с масаями, его не интересовало. Да хоть атака подводных лодок с воздуха, как раз место подходящее, не до них. «Снимай штаны, посмотрим, что там у тебя». Раздалось прямо над ухом, по традиции этого дня неожиданно. Не отбил ты яйца. Уж очень наклонялся в седле, нельзя так ездить. И куда только делось безразличие, и откуда взялась энергия на подъем? Аркадий не вскочил, не способен он был сейчас на такие стремительные движения. Но достаточно бодро встал и начал стаскивать с себя джинсы. Умеет человек найти нужные слова. Его политруком, или как там сейчас эта должность называется, что б больно как, учитывая, что рана на ноге была обширной, а в придачу ее дополняло немалое число синяков и ссадин, Аркадий проявил удивительное мужество. Больно ему было действительно очень сильно. Оцените скромность и небольшое количество звуков, которые он при этом издавал. Хотя с перлами русского языка, позволяющими выразить свое неудовольствие чрезвычайно экспрессивно и точно, он был знаком хорошо. Какая-нибудь кисейная барышня упала бы в обморок только от вида красно-синих ног Аркадия, с многочисленными потеками крови, синяками, ссадинами, кое-где очень глубокими. К счастью, девиц поблизости не наблюдалось, а и самого Аркадия, и его нового приятеля вид ран или ушибов Даже на собственном теле давно испугать не мог. Казак тихо невнятно ругнулся себе под нос. постой нужно тебя полечить, чтоб нагноения в ранах не было». Пока Иван рылся в своём вьюке, Аркадий проверил состояние всего, что прикрывали его трусы. Тьфу-тьфу, никакого существенного урона, синяк во всю задницу не в счёт, он не понес. Первая приятная новость за весь день решил несчастный, но в данный момент немного счастливый попаданец. Эх, знать бы про перенос антибиотиков прихватил бы. Обидно будет сдохнуть от заражения крови, да и не только антибиотиков. Иван тем временем достал какой-то кисет и предложил прогуляться к ручью, возле которого они остановились, где сноровисто обмыл Аркадию ноги, не обращая внимания на его шипение а потом втер в кожу и местами в мясо какой-то пахнущий травами порошок. Сказать, что процедура была непереносимой, Аркадий не мог. Приходилось и более сильную боль терпеть. Но лучше в психологическом плане ему не стало. Да и доверия к средневековым лечебным средствам у него не было. Сделав нужное и важное дело, казак отступил назад, так сказать, полюбоваться делом рук своих. Судя по хмыканью, картина его не впечатлила. «Господь не выдаст, свинья не съест, может, и обойдется без нагноения. А вот штаны тебе надо сменить, твои и узк слишком на раны не зажившее натягивать. И вид имеют стыдный, дам тебе свои запасные. Да и рубах твоя в клочья подралась, надо менять. А вот жупана запасного, извини, нет». «За штаны спасибо». Рубаха у меня в сумке есть, а жупана мне и не надо. У меня есть в сумке джинсовка, но нечто вроде жупана, только короткого. А какой нынче год от Рождества Христова? Сразу уточнил он, вспомнив, что в России до Петра отсчет вели от сотворения мира. 1637 Аркадий мотнул головой благодаря за ответ. Его догадки подтвердились. 17 век. А 37-й год, а как звучит 37-й год, давал простор для предсказаний на ближайшее будущее. Но вспоминать исторические факты буду потом. Сначала определюсь с тем, что у меня есть. Снимая рубашку, точнее, её ошмётки, по привычке лапнул карман. Шикарный и дорогущий, кстати, Паркер приказал долго жить. Не перенес путешествие хозяина на татарском Аркане. Широко размахнулся, собираясь выбросить обломки, однако в последний момент удержался. Нет в этом здесь таких штуковин, следовательно, в будущем могут пригодиться и обломки. Аккуратно замотал обломки в обрывок от рубашки и сунул в сумку. В карманах джинсов обнаружил кошелек, содержимое которого теперь не представляло и нумизматического интереса. Не было еще ни незалежной Украины, Ни объединенного Евросоюза, ни даже Соединенных Североамериканских Штатов. Глядя на сотку долларов, попытался вспомнить, были ли уже в это время поселенцы из Англии в Америке. Цветочек их, вонючий, определенно позже туда добрался. Примечание. «Мэй судно, с прибытия которого с переселенцами на борту к берегам Америки, Принято в нынешних США отсчитывать свою историю. Аркадий ошибся, он добрался до берегов Америки существенно раньше того времени, в которое влип наш попаданец. Но вроде бы они там и раньше были, негров на плантациях эксплуатировали. Нет, не вспомню. Да и какое мне дело до предков-пиндосов? Вот Колян, тот бы здорово обрадовался, что попал во времена, где их нет. А мне сейчас не до них. Свои проблемы бы разгрести. Из полезного в карманах джинсов обнаружились. Пластмассовая расческа, до краев заправленная зажигалка с фонариком. Аркадий не курил, но с зажигалкой не расставался. Связка ключей. Эх, где теперь те замки, которыми ими можно открывать? В средней навороченности мультитул. И где теперь набрать винтов под разнообразные отвертки? Их скорее всего здесь еще и выдумать-то не успели. Носовой платок сомнительной свежести. Генетиков 21 века сопли века 17 определенно заинтересовали бы. А вот здесь, в 17-м, сопли из века 21-го могут заинтересовать разве что колдуна. «Мне это нужно?» Аркадию оставалось только позавидовать литературным героям. Многим для упрощения их положения на новом месте авторы подбрасывали куда больше имущества. Могло быть хуже, но вряд ли намного. Сколько полезных вещей легко прихватить бы мог, если б знал. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. При надевании казацких штанов, идеально подошедших по длине, но ужасавших своей необъятностью, обнаружил и на них две пришитые прямо к штанинам кожаные кабуры, Для ТТ, к сожалению, непригодные. Надо же! Не одни ковбои с ганфайтерами ценили наличие готового к выстрелу оружия. Вот вспомнить бы, как делали гремучую ртуть или что-то подобное. Читал же в энциклопедии порохов и взрывчаток склеротик хренов. На револьверы пусть с патронами из черного пороха, здесь будет бешеный спрос. Ужинать с казаком Аркадий отказался. И дело даже не в том, что его вяленное мясо И сухая лепешка ему не глянулись. После полного треволнений дня есть не хотелось совершенно. Костер разжигать из осторожности не стали. Легли так, благо, даже возле ручейка, комарья не осталось. Казалось бы, после тяжелейшего дня ты замучен скачкой, стоит завалиться на траву, никакие синяки и ссадины тебе заснуть не помешают. Ага, сон, если и разбежался, то для того, чтобы удрать куда-то прочь. Усталость, тяжесть в голове, боль в разбитом теле были. А сна — ни в одном глазу. Лежать на куче веток при таком количестве ушибов крайне неуютно. Причем чем больше лежишь в одном положении, тем сильнее допекают попавшее под давление ссадины. Но и ворочаться тоже не сахар. Каждое движение отдаётся болью, хоть подвывай. Попытался Аркадий сесть, тут же запротестовала задница лег на пузо, заныли колени. Трындец. Попадись мне эти конюшевские, горелики, махровые и прочее, разное всякие. я б им сказал, что об их выдумках думаю. На оскорбление действием, к сожалению, все равно сейчас не способен. А жаль.